В Асунсьоне они попрощались. Штирлиц отдал Гриблу деньги у входа в пансионат Кондор. Пообещал вернуться через полгода, как велела Кангсерихи. Тогда исходим за Ягуаром. Хозяин пансионата криол Совсем другой народ в Парагвае, заметил Штирлиц. Каждый второй индеец. Чисто белых на улицах почти нет. Показал Штирлицу комнаты, их было пять, все свежевыбеленные, как на Украине. И такая же мебель из сухого дерева, не крашеная, только проолифленная. И голубые наличники вокруг окон, и даже герань такая же. Вот только кактусики явно здешние, причудливой формы, в горшках из серой глины, неровной формы. Сразу видно, что работал местный гончар. «Принимаете доллары?» — спросил Грибл. «Вообще-то у нас запрещено принимать деньги, гринго», — ответил хозяин. Представился на нараспев. «Дон Педро Марии Хесус и Эухенио Пиральта». «Но я сделаю для вас исключение, сеньор». «Буду вам очень обязан», — кивнул Штирлиц. «Меня зовут Грибл. Кристофер Грибл. Я англичанин. Уплачу за три дня вперед». «Надеюсь, паспорт не требуется». «Когда платит за три дня вперед, паспорт, понятно, не требует. Зачем обижать выгодного постояльца?» Штирлиц сказал, что «пойдет оглядеться». В Асунсьоне первый раз поинтересовался, где здесь колле Сан-Мартин. Из справочников, которые изучил в ЭТТ, готовясь к Аргентине как единственной надежде на возвращение, выяснил, что практически в каждом городе Латинской Америки есть улицы имени сан Мартина Боливара и Колона. Испанское произношение фамилии Колумба. Выслушал подробный ответ. Если кто-либо когда-нибудь спросит хозяина, чем интересовался постоялец, он наверняка ответит именно про Кале де Сан-Мартин так уж устроена людская психология, и попросил снять с ключа обязательную в отелях и пансионатах медную или деревянную, зависит от престижности Блямбо. Я возвращаюсь поздно, а ухожу рано. Мне совестно вас тревожить. Такси по-прежнему не было. Прошел по улицам, пустым и тихим. Сиеста здесь, видимо, соблюдается еще более религиозно, чем в Андалусии. Солнце палило нещадно. А что будет в разгар лета, в январе? Настоящее пекло. «Ну что, — сказал он себе, — ты, наконец, один. Все позади. Вот счастье-то, а! Осмотрюсь и потихоньку двинусь к свободе домой. Теперь пора. Теперь можно время». И ведь действительно ничего не болит, подумал Штирлиц, скорее по привычке приволакивая ногу. За эти четыре дня он ни разу не ощутил боли, режущей, постоянной, которая делает человека трусом, таящимся зайцем, соглашателем с самим собой. Я все-таки правильно сказал себе, что главная задача в той ситуации, в какой я оказался, вернуть здоровье. Все положить на это. Инвалид не борец. Правда, мое дело мысль. Но ведь неподтвержденное действием, порою резким и стремительным, обречена на то, чтобы так и остаться мыслью, абстракции Нет, поправил себя Штирлиц, мысль — это уже реализованная, как и выдвинутая идея. Пустые слова — вот что такое рассуждение бездействия. Ты нашел правильное слово, — похвалил он себя, — не мысль, ни идея, но именно рассуждение, неподтвержденное действие. Штирлиц зашел в единственный открытый магазин одежды для сеньоров. Купил костюмы с аквояж. Доллары здесь приняли с почтением, мигом смели под прилавок. Пару рубашек, носки, смену нижнего белья. Хозяин отправил Чико, мальчик посыльный, за туфлями для сеньора, выяснив предварительно, что необходим американский крой на толстой кожаной подошве, желательно темно коричневые